Глава тринадцатая. Каждые двадцать минут я останавливаюсь, чтобы поспать. Еду, сплю, снова еду. К полудню, никем не замеченный, я пересекаю границу штата Северная Дакота. Я и сам едва это замечаю. В городишке Хэнкинсон после клейкого бургера с ветчиной и сыром и целого кофейника кофе я чувствую бессмысленную бодрость. Я в Северной Дакоте. И что теперь? Ждать телеграммы? Стучаться в двери, демонстрируя всем свой бумажник с фотографией Т с пятилетней давности и спрашивая, не видел ли кто мою дочь? Могу себе представить, как это будет выглядеть. Старенькая добренькая дама. Ух, бедный, как это ужасно! Она у вас здесь пропала. Мужчина. Нет, не здесь. Вообще-то в Венеции. и никто не верит, что она может быть жива, за исключением меня. Старенькая добренькая дама. Понятно, и что, по-вашему, с ней произошло? Мужчина. По-моему, думаю, что ее захватил демон. Старенькая добренькая дама. Генри, звони в полицию, звони 911. Трах. Дверь захлопывается, задевая мужчину по носу. Он трет нос и уходит. А вдали уже слышен вой приближающихся полицейских сирен. Я решаю осмотреть достопримечательности Хэнкинсона, раз уж забрался в такую даль. Много времени это не занимает. Кафе, горячие пирожки, бар, золотой павлин, банк, линкольн, несколько белых деревянных церквушек, далеко отстоящих от дороги. Самая большая гордость всего города, судя по ободранной растяжке. Октоберфест, в сентябре. Кроме этого, ничего, никаких признаков Тес или безымянного, ни малейшего намека на какие-либо знаки или знамения. Когда я добираюсь до местной публичной библиотеки, временного на вид строения из шлака с маленькими окошками, то вхожу внутрь, решив проявить инициативу. и взять дело в собственные руки. Я все-таки профессиональный исследователь в конце концов. Так что наверняка сумею найти какие-то скрытые указания, какой-то намек, спрятанный в тексте. Только в каком тексте? Единственная книга, от которой я могу отталкиваться и двигаться дальше, это реальный мир вокруг меня. То есть материал, с которым я никогда как следует не умел работать, и который... Никогда не пробовал интерпретировать. Я приобретаю разовую библиотечную карточку за полтора доллара, сажусь к одному из компьютерных терминалов и решаю, что вполне могу начать с тех действий, с которых нынче начинают все мои ленивые недоучки с последнего курса, готовя свои дипломные работы. Сайт «Северная Дакота» Выдает мне стандартный набор ссылок Википедии, и данные о населении 672 591 человек, что ставит штат на сорок седьмое место по плотности населения, а столица Бисмарк о действующих сенаторах один демократ, один из великой старой партии, республиканец, о самой высокой горе Уайт-бьют. Название, сразу же подвигающее на разные умозаключения. сводящиеся ко всяким возможным каламбурам. Но дальше в этой статье приводится список всех газет штата. «Биула Бикон», Фармер Пресс», «Маклеен Каунти Джорнал И одна, сразу бросающаяся в глаза. «Дэвилс Лейк Дэйли Джорнал. «Дэвилс Лейк», «Дьяволово озеро». «Неужели именно туда мне теперь следует отправиться?» Название подходит, хотя этот намек представляется мне чем-то даже слишком подходящим безымянному, чей характер, если можно вообразить, что у него есть характер, проявляется в более утонченных формах, претендуя на более развитую ловкость и хитрость. Так что нет, я отнюдь не бросаюсь в путь, не еду в Девилс Лейк, Я вообще никуда не поеду. Сперва мне нужно выяснить». Зачем я, в принципе, здесь оказался? Видимо, в этом-то и заключается все дело. Возможно, от меня ждут, что я буду куда-то двигаться, бродить и странствовать, но, в конце концов, прибуду туда, куда требуется. Это, в свою очередь, заставляет меня подумать еще об одной вещи, что, если я приехал в Северную Дакоту не для того, чтобы повстречаться с новой загадкой, которую должен отгадать. а потому что должен познакомиться с очередной историей, подобно Иисусу, который наткнулся в стране Гадаринской на человека, одержимого легионом бесов, подобно мне самому, прилетевшему в Венецию, чтобы встретить там коллегу-ученого, привязанного к креслу в Санта-Кроче. Я, возможно, оказался здесь, чтобы стать свидетелем очередного феномена, свидетелем новых вторжений демонов в наш мир. Возможно. Моя задача и мой путь в попытках добраться до ТЭС заключается не столько в роли ученого или интерпретатора, сколько в роли хроникера, собирателя, антиевангелических явлений, доказательств. Это была работа апостолов, учеников Христа, хотя все они заслужили подобное назначение только после того, как наглядно продемонстрировали свою несокрушимую веру в Мессию. А что же я? Я не следую учению Сына Божьего. Я агент сквернитель и предатель, работающий совсем на другую команду. Что же касается Тес, то для нее я сделаю все. Для нее я готов увидеть все, на что мы никогда не собирались смотреть. Правда, тут имеется одна проблема. Если я оказался здесь, чтобы выискивать еще одно дело или процесс... Оно, несомненно, не выскочит прямо на меня, солнечных, слишком широких улиц Хэнкинсона. И еще указания на присутствие демонов, на демонические явления, вряд ли явятся мне в открытую. Скорее, они покажутся в завуалированном виде, замаскированном под нечто иное, в другой форме. Может, так как мне явилось безымянное, когда оно посетило меня под видом той девицы, что подсела ко мне в машину? Или как тот тип в церкви, или как тот старикашка в самолете. Это будет явление, которое вполне можно будет объяснить рационально, но в нем все-таки будет что-то не так. Что-то, похожее на историю, подчеркнутое из сообщений по радио, сообщенную слушателям вместе с прочими нетипичными и странными сюжетами, которых полно на домашних страницах интернета. Некая промелькнувшая странность — которую легко можно обнаружить на последних полосах газетенок, издаваемых в маленьких городках. Нечто, чего, по всей видимости, полным-полно в Северной Дакоте. Новый поиск. Сайт «Демоны Северной Дакоты», что приводит меня прямиком к порнографии. Пробуем еще раз. Сайт «Необъяснимые явления в Северной Дакоте». Тайны Северной Дакоты, пропавшие без вести в Северной Дакоте. Феномен Северной Дакоты. Через некоторое время выскакивает одна история, вроде как более занятная, чем все остальные. Короткий сюжет, который представляется чем-то несколько более глубоким, чем просто наводящие уныние своей обыденностью сообщение об очередной пропавшей, заблудшей душе в большей степени просто грустная, чем тревожная. Сообщение это в первый раз появилось 26 апреля в газетке Скаунти Рекорд», выходящей в Линтоне, всего три дня назад. 77-летняя женщина из Страсбурга считается подозреваемой в деле о пропаже своей сестры-близнеца. Делия Райс утверждает, что ее сестра, Пола Райс Следовало приказаниям голосов Илджин Голд Линтон, Делия Раес, 77-летняя местная жительница, которая всю жизнь трудилась на маленькой ферме в окрестностях Страсбурга вместе со своей сестрой-близняшкой Полой райс объявлена лицом, представляющим значительный интерес для полиции, так ее назвал шериф, расследующий дело о пропаже ее сестры. Делия Райес Связалась с полицией шесть дней назад, 20 апреля, и сообщила, что ее сестра пропала без вести. Беседа с этой женщиной, проведенная полицией, позволила однако выяснить, что события в действительности носили крайне странный характер, который поставил власти в тупик. По словам Дели, Пола уже некоторое время слышала голоса, исходящие из подвала, сообщил корреспонденту Рекорда Шериф Тодд Гейнс. Эти голоса приглашали ее спуститься вниз и присоединиться к ним. Делия также сообщила полиции, что сама она не слышала никаких голосов и беспокоилась по поводу душевного здоровья своей сестры, опасаясь, что то может причинить себе ущерб или пораниться. Она заставила Полу пообещать, что та не станет спускаться в подвал одна. После этого, по словам Делии, однажды вечером... пола перестала противиться этим приглашениям. в ее показаниях говорится что пропавшая открыла дверь в подвал и спустилась по лестнице вниз к тому моменту когда дели которая испытывает некоторые физические затруднения при передвижении сумела спуститься туда сама полы там уже не было это был последний раз когда кто то видел полу рейс заявил шериф гейнс с разрешения мисс рейс Следователи тщательно осмотрели владения сестер, как снаружи, так и внутри, но пока не обнаружили никаких следов пропавшей. Когда шерифа Гейнса спросили, нет ли в этом деле следов чьей-то грязной игры, он ответил отрицательно. «Это рядовое дело о пропавшей без вести, в котором имеется один единственный странный аспект», заявил он. Несмотря на неоднократные попытки связаться с миссис Делли Рейс, Она отказалась давать какие-либо комментарии по поводу продолжающегося расследования. Деменция, старческое слабоумие — это отнюдь не признак появления демонов. Тем не менее, голоса, приглашающие кого-то присоединиться к ним, сидящим в подвале для хранения овощей, это может мне пригодиться. Это, по крайней мере, на текущей неделе самый подходящий знак». который может мне предложить сорок седьмой по плотности населения, штат страны, в смысле следов, оставленных врагом рода человеческого. Я раздумываю, не позвонить ли мне напрямую этому репортеру, Илджину Голту, но решаю этого не делать. Ребятам из редакции газетки «Иммонскаунти-рекорд» вовсе не надо знать, что сюда приехал некий профессор из Нью-Йорка. который желает навестить уцелевшую сестрицу Рейс. Будет лучше, если об этом вообще никто не узнает. Никаких предварительных звонков, никаких просьб мисс Рейс уделить несколько минут для беседы. В любом случае, мне не нужна никакая информация. Это вовсе не то, чего от меня ожидает безымянная. Оно хочет, чтобы я был свидетелем, чтобы я задокументировал происходящее. и составил мрачную хронику его деяний, книгу Алмана. Глава четырнадцатая Дорога от Хэннинсона в Линтон настолько лишена каких-либо отличительных черт или достопримечательностей, что скорее напоминает дорогу в ад. Нет, это не горящие пламенем и переполненные душами грешников, Страшные пещеры с картин Джотто. Это место страданий, где главной пыткой является скука. Тем не менее, когда я сворачиваю с шоссе 83 на дорогу Клинтон, у меня возникает всеусиливающееся усиливающееся ощущение, что я был прав, когда решил ехать сюда. Точнее, это чувство, что я был неправ, приехав сюда. Возникает беспокойство, неуверенность, которую не может смыть благополучный ландшафт вокруг, пшеничные поля ранней весной и длинные подъездные дорожки к фермерским усадьбам. В моих ушей достигает какой-то звук, нота на высокой частоте, которая никогда полностью не замолкает. Сначала я принимаю ее за жужжание цикад, но даже после того, как поднимаю все дверные стекла в машине, этот звук все равно остается слышен. Я бы мог решить. что это что-то вроде звона в ушах», если бы не испытывал настоящий звон в ушах раньше. А вот таких звуков я еще ни разу не слышал. Это не звон, это какие-то слова, неразличимый монолог или речитатив, выдаваемый на такой частоте, что его почти невозможно разобрать. Он почти за порогом слышимости. Это чей-то шипящий голос, адресующийся всему миру. И когда я подъезжаю ближе к ферме сестер Рейс, у меня, вне зависимости от моих желаний, вырабатывается способность понимать то, что он желает сообщить. К тому времени, когда я въезжаю в Линтон, на город уже опускается серая завеса сумерек, редкие огни, лишь усиливающие ощущение запущенности, плюс забытые флажки над половиной заброшенных предприятий, несоразмерно огромные наклейки — Поддержим наших солдат на стволах вязов и въездных воротах. Уже слишком поздно, чтобы разыскивать дом сестер Рейс. Значит, первым делом пицца из заведения ход в спот, затем номер в самом дальнем углу мотеля Донс, обжигающий горячий душ, телевизионный канал, поток новостей и об очередных жертвах голода и конкурсов новоявленных талантов. Постель. Я засыпаю, но только чтобы немедленно проснуться, вернее, когда я просыпаюсь, у меня сперва возникает такое ощущение, словно я спал всего пару минут. Но часы на ночном столике показывают 3 часа 12 минут ночи. Единственный свет – бледный отблеск со стороны парковочной площадки, проникающий под задернутые шторы и растекающийся по стене. Ни звука. Вообще никаких причин, чтобы быть выдернутым из сна. В тот же самый миг у меня появляется эта мысль. Я слышу это. Скрип стальной пружины. Шлепок чего-то кожаного, почему-то резиновому. Знакомый с детства звук, доносящийся с заднего двора. Кто-то подпрыгивает на батуте. Снова и снова. Безрадостная игра. Ни смеха, ни криков. Я встаю с постели и выглядываю в фасадное окно, заранее зная, что ничего там не увижу. Звук исходит из-за сараев при мотеле. скрип шлеп, скрип шлеп. Прыгун. Все прыгает и прыгает. В ванной слышно ещё лучше. Батут ближе к вентиляционному окошку. Нейлоновые занавески то разлетаются, то прилипают к окну, словно прыжки. Это звук ночного дыхания ветерка, скрипучий отзвук его порывов. Я раздвигаю занавески. Ветерок теперь дует прямо мне в лицо. Окошко слишком маленькое, чтобы видеть все снаружи, не приблизившись к нему вплотную. Чтобы разглядеть хоть что-то, кроме кусочка темной лужайки и болот за ней, мне приходится прижаться носом к стеклу. Скрип-шлеп. «Скрип-шлеп!» «Посмотри вправо!» «Ничего там нет!» «Прижимаюсь еще сильнее, пока стекло не выскакивает из рамы!» «Голова высовывается наружу!» «Шея ложится на подоконник!» «Скрип-шлеп!» «Посмотри влево!» «Ага! Вот она!» Руки Тес неестественно плотно прижаты к бокам. Ноги сгибаются только в коленях. при каждом касании прогибающегося, эластичного брезента, который подбрасывает ее обратно вверх, всякий раз на одну и ту же высоту. Голые ступни, плоские, как обрезки доски. Это ее собственное тело, хотя управляет им сейчас кто-то другой. Это ее лицо. От подбородка вверх. Это моя дочь, которая смотрит на меня в полном недоумении, даже в панике. не понимая, как она здесь оказалась и как ей остановить эти прыжки. Тесс не сводит с меня взгляда, потому что это все, что она сейчас может понять. Это единственное, что держит ее в этом мире. Она открывает рот, но не издает ни звука. Но я все равно слышу «Папочка!». Я пытаюсь протиснуться сквозь оконную раму, но она слишком узка. Слишком мала для моих плеч, они не пролезают. Тогда я втаскиваю голову обратно внутрь и бегу к двери. Мои босые ступни шлепают по асфальту парковки, а потом скользят по мокрой отросы траве, когда я заворачиваю за угол. Даже увидев, что дочери там нет, я продолжаю бежать. Хватаюсь за батут, за брезент, в надежде почувствовать оставленное ею тепло. Обегаю вокруг здания мотеля. в стремлении увидеть хоть что-то. Бросаюсь к болоту и проваливаюсь по пояс в прыгающую серой трясину. Конечно, ее здесь нет. И, конечно, я продолжаю ее высматривать. Еще час я хожу-брожу вокруг мотеля, огибая его по периметру. Кричу, зову через каждые несколько минут, даже после того, как один из постояльцев открывает дверь. И сообщает мне, что сейчас заткнет мне глотку, если я не заткнусь сам В какой-то момент имя Тес замирает у меня на губах, вызвав слезы и комок в горле Вот он, я, перемазанный в болотной жижи безумец, который бродит по ночам и воет на луну